Глава 57. Пороход Ильич. Присев на минуту по русскому обычаю перед дорогой, я с чемоданом в одной руке и с потерчатой сумкой в другой тронулся в путь. Никто меня не провожал, и я никому не сообщил о своём отъезде. На улице шёл мокрый снег, и всюду были лужи. Чтобы не промочить ноги, пришлось взять такси. В аэропорту, как всегда, было много народу. В 12 часов дня, как было условно, работник бюро путешествий начал регистрировать туристов в зале ожидания, около киоска Союз печать. Нас набралось 40 человек. За исключением меня, все остальные туристы были хорошо одеты и, видимо, принадлежали к советской элите. Моя старая и ветхая одежда, конечно, вызывала недоумение и была подозрительной. Но тут уж я ничего сделать не мог. Денег на лучшую одежду у меня не было. Женщина в дорогом меховом манто сделалась руководительницей группы. С места в карьер она стала бойко командовать. По её команде мы все сперва сдали свои вещи у стойки, а затем получили посадочные талоны. Билетов у нас не было, и мы прошли на посадку по списку, находившемуся всего у той же женщины в манто. У меня замерло сердце, когда перед посадкой в самолет нас пропускали через электромагнит с целью проверить, нет ли у кого при себе оружие. Что если агент КГБ умышленно зажжет красную лампочку и под этим предлогом сделает мне личный обыск и найдет лодку? Однако красная лампочка не загорелась, и я вздохнул с облегчением. Самолет должен был сделать две посадки – в Челябинске и в Братске. Но в Челябинске не оказалось горючего, и на заправку самолёт полетел в Свердловск, а после Братска приземлился в Хабаровске, так как Владивосток не принимал. Все четыре аэропорта оказались заполненными пассажирами. Несмотря на зимнее время, было душно, и я очень утомился. Наконец, вечером 28 ноября мы прилетели во Владивосток. Нас ожидали два автобуса из местного бюро путешествий. От аэропорта до города довольно далеко, и я, глядя в окно, имел время вспоминать 6 лет своей юности, проведённые здесь. Хотя я постарел, но о далёкой юности не жалел. Для меня главное было ещё впереди. Я даже решил не ходить и не смотреть на тот дом, где когда-то жил с женой. Автобусы привезли нас к морскому вокзалу. Там нас тоже ждали В одном зале расположились работники КГБ, в другом дирекция круиза и помощники капитана корабля. Работники КГБ проверили наши документы и поставили штамп "проверено". Помощники капитана проверили путёвки и тоже поставили штамп "проверено". А дирекция круиза распределила по группам и по каютам. Всего на теплоходе организовали 12 групп во главе со штатными групповодами. Выходя из зала после проверки, я увидел висевший на стене распорядок дня. В числе прочих мероприятий перед самым отходом судна был указан таможенный досмотр. Я и раньше слышал об этом, но теперь как-то особенно отчётливо почувствовал, как сильно я рисковал, имея при себе надувную лодку, относящуюся к числу предметов, которые было запрещено брать с собой в круиз. Если найдут лодку, вероятно, меня сразу же арестуют, подумал я. Если разобраться, так ли нужна мне лодка? Я могу и без лодки проплыть 60 километров. Если теплоход где-либо приблизится ночью на такое расстояние к берегу, я могу бежать без лодки. А если её у меня найдут, я вовсе потеряю такой шанс. И я сдал лодку в камеру хранения морского вокзала. Сдав лодку, которую с таким трудом вёз из Ленинграда, привязав к животу, я почувствовал грусть и одновременно облегчение. Теперь мне нечего было опасаться. Теперь я мог с уверенностью сказать себе, что скоро бра меня не ссадят, что я дойду до экватора и, может быть, буду иметь шанс к побегу. Туристы всё прибывали, и теплоход постепенно заполнялся людьми. Теплоход Ильич был довоенной немецкой постройки и оказался двойником теплохода Русь, на котором я плавал на экватор в 66 году. 29 ноября для нас 500 туристов, съехавшихся со всех концов Советского Союза, местное бюро путешествий устроило автобусную экскурсию по городу. Я с трудом узнавал когда-то знакомые районы города. «За 26 лет, прошедшие с тех пор, как я служил здесь офицером флота, город сильно расстроился и вырос. Еще бы! Главная военно-морская база Тихоокеанского флота. Теперь, как сказал экскурсовод, во Владивостоке проживало 500 тысяч жителей. Я подумал о том, что в случае войны Владивосток, конечно, будет прифронтовым городом. Потом я пошел в кино». Демонстрировался новый французский фильм, и мне хотелось развлечься. Пока я купил билет с рук, в кассе билетов как всегда не было, то сильно промёрз. Не досмотрев фильм до конца, я поспешил на таможенный досмотр, после начала которого вход на судно прекращался. В море вышли вечером. Из-за свежей погоды или чего-то другого в проливе Босфор Восточный нам приказали встать на якорь. Я посмотрел на такую знакомую мне панораму ночного Владивостока, на корабли в проливе Басфор Восточный, на Русский остров, и мысленно представил себе бухту Новик около него, где так часто стоял мой корабль. Но ничто души не потревожит и ничто её не бросит в дрожь. Правильно сказал Буковский, что человек, испытавший советский концлагерь, это уже другой человек. как бы вернувшись из того света. Я холодно посмотрел на всё это и пошёл в свою каюту спать. Когда я проснулся утром, наш теплоход уже шёл. Слева по борту виднелся мыс Поворотный, по которому в далёком прошлом я сделал сотни обсерваций. Впереди было серое, покрытое белыми барашками безбрежное море. Потянулись довольно однообразные дни. Молодёжь развлекалась танцами и флиртом, А люди пожилые начинали ворчать. Зря поехали. Действительно развлечений было мало. Один раз в день кино, какой-нибудь примитивный нравоучительный советский фильм. Вечером танцы. Я с трудом нашёл партнёра играть в шахматы. Мой сосед по каюте, Толстобрюхий Бабкин, хотя и кандидат наук, в шахматы играть не умел. Некоторых туристов занимали шитьём костюмов к празднику Нептуна. Желающие взвешивались. 3 декабря мы вошли в тропические широты, и настало время купаться. Два малюсеньких бассейна не могли обеспечить всех желающих. К тому же, кроме 500 туристов, ещё 300 человек руководителей круиза и команды тоже старались попасть в бассейн. Я как мог тренировался, чтобы войти в форму. Для этого я вставал утром очень рано и сразу шёл в бассейн плавать. Однако в любое время суток в бассейнах всё же были другие люди, кроме меня. Я принял участие в экскурсии по теплоходу, проводимой старшим штурманом. Меня особенно интересовало радиолокационное оборудование корабля. То, что я узнал, было неутешительно. На судне оказалось три радиолокационные станции. Вопрос состоял в том, способны ли они обнаружить в море пловца или нет. На этот вопрос ответа я не получил. На всякий случай я решил создать помеху операторам. Я решил выпрыгнуть в спасательном жилете, а потом снять его и выбросить в море. Утешением для меня явилось отсутствие на судне хорошего прожектора. Порадовала меня и каюта. Мне досталась каюта номер 163 по правому борту, в районе мидл шпангоута. Илюминатор в каюте был большой, и я легко высовывал наружу плечи. До воды было не очень высоко, метров 8, так что я решил, когда придет время, вылезти через иллюминатор. В соответствии с лозунгом «никаких эмоций» я не пошел на лекцию об акулах, проводимую администрацией круиза, очевидно, не без умысла. Не без умысла тоже была пущена в ход версия о том, что в прошлом году один турист якобы хотел бежать в плавь, но захлебнулся, и его труп выловили японцы, позднее передавшие его советским властям. 5 декабря мы вышли на траверс северной оконечности филиппинского острова Лусон. Остров был так далеко, что еле виднелся на горизонте. Тем не менее, я приготовился прыгнуть в море, если теплоход приблизится. С этой целью я завернул в презервативы военный билет с оставшимися у меня 25 рублями и фотокарточкой родителей. Остров Лусон мы прошли на большом расстоянии, и так, что он остался у нас справа по борту. Теперь не оставалось сомнений в том, что теплоход не пойдёт мимо Сингапура и архипелага Тамбилан, как в прошлый раз, а выйдет к экватору в районе Малукского моря. В коридоре стали вывешивать морскую карту, и на ней с опозданием на полсуток показывали курс и место судна. Я много времени посвятил изучению этой карты и наметил для себя возможные пункты побега. Мы шли вдоль Филиппинских островов 2 дня и одну ночь, и благоприятного для побега случая так и не представилось. Во-первых, мы шли очень далеко от берега, и во-вторых, море всё время штормило, и на небе была сплошная облачность. Плыть без компаса и не видя звёзд было невозможно. К сожалению, лекция о Филиппинах состоялась, когда острова уже остались позади. А лектор сказал очень интересную вещь. Пассаты, дующие на широтах 10-12 градусов, круглый год постоянны и всегда имеют направление с востока на запад. Течение направлено в ту же сторону. Исходя из этого, можно было прыгнуть в море и в беззвёздную ночь. Течение всё равно донесло бы меня до острова. Весь вопрос был в том, как долго пришлось бы плыть по течению, и не мог ли я проплыть между островами ночью, не заметив их. 6 декабря ветер переменился на обратный. Задул западный муссон. Я знал, что впереди по курсу находился архипелаг Талаут, но не знал, с какой стороны от него пройдет наш теплоход — с наветренной или с подветренной. Если с наветренной, можно прыгать, если с подветренной — нельзя. Чтобы ввести в заблуждение потенциальных беглецов, на карте курс был показан с подветренной стороны. Однако я не поверил этому и устроился спать на раскладушке на левом борту судна, чтобы иметь возможность ночью наблюдать и в случае благоприятных обстоятельств спрыгнуть в удобный момент. Как я и ожидал, курс на карте был проложен неверно. В судно прошло архипелаг Талауд с наветренной стороны. Однако на большом от него расстоянии, и я не спрыгнул. После прохода архипелага Талауд карта из коридора исчезла. 7 декабря утром мы прошли вблизи маленького индонезийского острова Маджу, а вечером пересекли экватор. Капитан за стопорев машины приказал лечь в дрейф. Туристам было объявлено, что судно будет дрифовать двое суток. Половина пути была пройдена для меня безрезультатно. оставалась надежда только на побег в Малукском море. Если это не удастся, думал я, тогда всё. Ибо обратно теплоход пойдёт в невидимости берегов вплоть до японских островов Рюкю, где в это время года ещё прохладно, а потому бежать вплавь нельзя, а дальше уже и Владивосток. Остальные туристы тоже чувствовали, что наше путешествие дошло до своей кульминации, и скоро всё кончится. Поэтому бассейны, бары, кинотеатр и танцевальные вечера усиленно посещались. По-видимому, никто, кроме меня, рано не ложился спать. Бассейн работал всю ночь без перерыва. Шум голосов доносился с палубы в любое время ночи, когда бы я ни проснулся. К числу развлечений туристов добавилось ещё одно наблюдение за акулами и китами. Как только вахтенный помощник капитана на мостике обнаруживал скопление акул или китов в пределах видимости, он по судовой трансляции сообщал об этом всем туристам. Такие сообщения больше частью бывали утром. Туристы подходили к указанному борту и с любопытством, а некоторые со страхом наблюдали за тем, как киты пускали фонтанчики воды или как охотились акулы и касатки. Построившись полукругом, подобно неваду и напоминая подводных охотников с масками, наблюдающих с поверхности воды за глубиной, акулы медленно проплывали мимо нашего судна. По спинным плавникам акул можно было судить о том, как часто они хватали добычу. Плавники то и дело исчезали под водой и потом появлялись снова в том же самом месте, не нарушая общего строя. Акул было множество, многие десятки, а может быть, сотни. По распоряжению капитана матросы сделали из корабельных тросов акулий удочки и наживив их кусками мяса, забросили за борт. Однако ни одна акула не польстилась на это мясо. Меня на этот раз акулы особенно не волновали. Я был хорошо подготовлен к встрече с ними как с точки зрения практической, так и эмоциональной. Я внимательно осмотрел в зоологическом музее все выставленные там экспонаты акул. Перечитал все книги об акулах, которые только смог найти в систематическом каталоге публичной библиотеки, а также систематизировал все эти сведения и усвоил их как отче наш. Три книги из числа мною прочитанных, наряду с практическими сведениями, несли в себе солидный заряд оптимизма. Эта книга об акулах американского учёного, фамилию которого я забыл. Боевые пловцы Беста и книга, изданная ФРГ Приключения в Красном море. Авторы всех трёх книг утверждали, что акулы не являются столь опасными для человека, как это принято считать у обывателей. В доказательство немецкие пловцы катались верхом на китовой акуле и плавали, уцепившись за акулий хвост. То обстоятельство, что ни одна из акул, обитающих в Малукском море, не съела приманки, брошенные на крючке за борт, еще больше укрепило мою уверенность в том, что акулы не едят все подряд, а соблюдают определенную диету. Уж, конечно, я к числу диетических продуктов не принадлежал. Утром 8 декабря наш теплоход дрейфовал в видимости Индонезийских островов. Нам не сообщили ни названия островов, ни расстояния до них. Однако на глаз расстояние не превышало 30 километров. Я решил, что лучшего случая у меня не будет, и начал последние приготовления. Они включали определение направления ветра, азимута ближайшего острова, а вечером нахождение характерных звёзд и созвездий, по которым можно ориентироваться ночью. Утром 9 декабря острова оказались на большем расстоянии от нас, чем накануне. Или наш теплоход снесло ветром и течением, или капитан ночью давал ход для того, чтобы отойти подальше от территориальных вод Индонезии. Больше ждать было нельзя. Этот день, 9 декабря 1979 года, был последним днём, когда наше судно находилось на экваторе. Вечером теплоход должен был отправиться в обратный рейс. 9 декабря 1979 года я назначил днём своего побега